Тема девятая «Скептицизм Перона. Тимон». Термин «скептицизм» происходит от древнегреческого слова «скепсис» что означает рассматривание, разглядывание, разбор, колебание и обозначает направление в гносеологии, которое методически проводит мысль, что всякое знание недостоверно. Скептицизм бывает полный и частичный крайний и умеренным. Полный скептицизм вообще отрицает возможность всякого достоверного знания, тогда как частичный скептицизм отрицает возможность достоверного знания о чем-то определенном, допуская возможность знания в других областях. Крайний скептицизм утверждает, что из двух противоречащих друг другу суждений «А есть Б» и «А не есть Б» ни одно недостоверно. Это означает, что у скептика всякое суждение должно иметь ему противоречащее и составлять с ним опорию, то есть сомнение вызывается равенством противоположных доводов. Аристотель Топика. Примечание Аристотель, сочинение в четырех томах, том второй, страница 478, конец, примечания. Если противоположного данному суждения в наличии нет, то его надо изобрести, в этом состоит искусство скептика. Умеренный скептицизм называется пробабилизм, от латинского probabilis – вероятный, правдоподобный. Скептицизм – вид агностицизма. В античности агностицизм существовал в форме скептицизма. Эллинистический скептицизм имеет свою предысторию. Уже элеаты отвергли достоверность наших знаний о физическом, пространственно-временном и движущемся мире, а их предтеча Ксенофан провозгласил, что ощущения ложны и что только мнение удел всех. Эмпедокл учил о том, что то целое, которое составляет мироздание, незримо оку, невнятно уху, необъемлемо умом. Зимокрит говорил о субъективности вторичных качеств и о том, что истина скрывается в глубинах, на дне морском. Несомненными скептиками были софисты с их учением о субъективности всякого знания, о неразрешимости основных философских проблем, например, проблемы бытия и небытия, бытия и мышления, мышления и речи, страница 144. Но весь этот скептицизм был частичным. Отрицая достоверность чувственного знания и умаляя значение физики как науки о природе, Платон был уверен в достижении истины на уровне интеллектуального знания. Софисты весьма уверенно рассуждали о различии между естественным и общественным человеком, о происхождении религии, искусств, законов. Свое мнение о субъективности чувственных качеств Демокрит ограничивал учением о том, что все чувственные качества имеют свой объективный источник, хотя они на него и не похожи. В принципе, он не отрицал возможность истинного знания, а только подчеркивал его труднодостижимость. Также и Элиаты весьма уверенно решали вопросы об отношении бытия и небытия, бытия и мышления, рационально-интеллектуальной и чувственной картин мира. Так что скептицизм в период классической Греции, если и был, то носил частичный характер. Полный скептицизм возникает только в период эллинизма. При этом эллинистические скептики, как это иногда бывает, не стремились доказать, что их учение абсолютно ново, напротив. Они представляли себя как продолжатели старого, по их мнению, учения. Уже Гомер был скептиком ибо в разных местах своих поэм он об одном и том же высказывался не одинаково. А разве не был скептиком Еврипид, сказавший, что мы не знаем, не есть ли наша жизнь смерть, а наша смерть – жизнь? Как было сказано, термин «скептик» происходит от слова «скепсис». Сюда же относятся такие слова, как прилагательное «скептикос» – «рассматривающий» и «следующий». Глагол «Скептомай» – смотреть, глядеть, взирать, разведывать, разузнавать, рассматривать, исследовать, размышлять, умозаключать, судить, считать, заранее обдумывать, предусматривать, готовить. Другие названия для подобных философов «Апоретики» от «Апоретикос» – сомневающиеся, колеблющиеся, «Эффектики» от «Эффектикос» – воздерживающиеся от суждений. Зететики от «зететикос» склонны к исследованию, пытливы, заботливы, посвящены разысканию, исследовательски. Итак, скептический способ рассуждения «скептике агоге» называется «ищущим» «зететике». От деятельности, направленной на искание и осматривание кругом, или удерживающим, эффектике, от того душевного состояния, в которое приходит осматривающийся кругом после искания, или недоумевающий, апоретике, либо вследствие того, что он во всем недоумевает, или ищет, как говорят некоторые, либо от того, что он всегда нерешителен перед согласием или отрицанием». Он называется также Пероновым от того, что, как кажется, Перрон подошел к вопросам скепсиса, нагляднее и яснее своих предшественников. Примечание: Секс-эмпирик, сочинение в двух томах, том второй, страница 208. Конец примечания. Страница 145-я.